Глава третья. Виктор. Так, бабусь, давайте-ка по порядку. Терпеливо кивает в сотый раз лейтенант Иван Рыбкин, старательно держа маску беспристрастности на лице. Тогда как мы с Германом уже давимся от смеха, пряча бесстыжие глаза в бумагах. Направить-то гражданочку дежурный Лёха направил к молодому. А вот упомянуть, что ищет женщина-кота, а не деда забыл-торопыга. «Я вроде и так все по порядку рассказываю, товарищ полицейский», разводит руками бабулька божий одуванчик. «Говорю уже, два дня уже не могу добиться, чтобы меня приняли. Беспредел какой!» «Иван, лучше зовите меня Иван-бабусь». «И не переживайте, специалисты до этого были заняты, но сейчас мы с вами разберемся и постараемся вам помочь. Итак...» Деловито щелкнул ручкой наш наивный молодой. Скажите мне для начала, где вы последний раз видели своего Петра Митрофановича? При каких обстоятельствах? Да говорю же, два дня назад на заборе сидел Петька мой. В кабинете повисла тишина. Не выдержав, я оторвал взгляд от бумаг, мы с Германом переглянулись. Я поджал губы, чтобы не растянуть издевательскую улыбку, и старательно уже пятый раз. Бросился вчитываться в одно и то же предложение в рапорте. Выходило скверно. Уши слушали прелюбопытнейший диалог за соседним столом. Идеальный рассказ для сборника ментарских перлов. «На заборе?» — переспросил молодой, очухавшись от шока. «То есть, прямо на заборе?» «Ну, да-да, на заборе». Сидел и таращился в сторону сада соседки Марфы Петровны по А она еще не путевая такая. Вредная, любопытная, завистливая. Петьку моего когда увидела, давай себе такого же искать. Какого такого? Породистого! Я прыснул со смеху. Герач уже почти под стол залез, сгибаясь в беззвучном смехе пополам. А рыба выпучил глаза в нашу сторону, мол, что происходит, парни? Стоп, бабуль! Это как-то относится к делу? Не знаю. Вы полиция. Вы мне и скажите. Может, она его и украла. Своего не нашла, так мы его решила забрать. Разобраться надо, Иван. Кого? Да как кого? Петра Митрофановича моего. Ваня, вы меня слушаете? Ваня-то слушал, но Ваня точно ни черта не понимал. В глазах Нолики. Котелок дымит, а в сердце зависть распирает от того, какая у старика Петра Митрофановича насыщенная жизнь. Эм. зыркнул в мою сторону коллега. Я, откашлившись в кулак, пожал плечами, разводя руками, мол, не в моей юрисдикции, дружище. Молодой нахмурился. «Ладно, понял, так и запишем. На заборе». «А внешне описать могём, бабуль Петьку вашего?» Еще бы не могем. Черный, глазище зеленые, морда наглая. Зеленоглазый брюнет, значит, все? А? Еще усы? Усы у него шикарные. Длинные такие, дворовым на зависть. Хм, усы, записал. Ну а рост, вес, может, там, особые приметы, какие у вашего Петра есть. Хромота, глухота, слепота. Иван Милок а глупость считается за особые приметы он у меня безмозглый во стучит по столу бабулька как пробка я ему говорю одно он все равно делает как ему угодно сказала сидеть дома так нет же он пошел по бабам весна чтоб ее все финиш мы с германом дружно в голос начинаем ржать закатываясь А Рыбкин в полнейшем шоке таращится то на нас, то на клиентку. У парня явно только что сломалась парочка шаблонов. Не знает, бедолага, то ли продолжать держать лицо, то ли у виска покрутить. «Зеленоглазый брюнет с усами, с особой тягой к женскому полу», — гагочит Герман. «Такой себе, конечно, портрет вырисовывается. С таким даже к нашим художникам идти страшно». Оборжут на весь отдел, пока ориентировку составлять будут. Видать, и давание до это дошло, потому что прозвучало в мой адрес растерянное «Денис Викторович». «Да, Иван Максимыч. Давясь смехом, беру себя в руки. «Что происходит?» Прокашлившись, только собираюсь по чесноку признаться, что ищем мы не мужика, а кота, когда в кабинет заглядывает один из наших следаков со словами. "Герич, я к тебе с заявой». «О, катающийся рыба? Молодцом!» Этому молодцу понадобилось пара длинных секунд, чтобы переварить. Зато когда дошло, его лицо вытянулось от удивления. Округлив глаза, Рыбкин зыркнул в сторону бабульки-одуванчика и спросил просевшим до хрипящего визга голосом. «Так вы про кота, что ли, говорите?» «Ну, про него, родимого». «Погодь, а ты чего подумал, Иван?» Удивилась клиентка, а мы с Германом пустились в новый круг безудержного веселья. Дураки, что поделать. Но будет нашему молодому хороший урок, как отлынивать от работы и строить бабам глазки во время рабочей смены. И нет, я уже свою порцию преступников переловил и пересажал. Мне можно. Очень смешно, придурки. Буркнул рыба, скомкав бумажку, на которой успел уже накидать портрет пропавшего швыряя в урну и хватаясь за новый лист. Стрельнул взглядом сначала в сторону Германа, потом, уничижительно на меня, и, совладев с эмоциями, начал по новой. Итак, кот, начинаем сначала, бабуль. Он серьезно его искать собрался, что ли? Спросить я не успел, да и при клиентке как-то мовитон. Мой телефон, лежащий на столе, завибрировал. Взгляд на экран. А вот и мелкая. Выхожу из кабинета, прикрывая дверь, отвечая, и сходу в лоб получая обнадеживающее: «Чип, у нас проблема». «А?» «Ну, то есть у тебя. У тебя проблема». «И тебе привет, Ру. И я соскучился, Ру. У меня? все хорошо, да, спасибо. А у тебя?» «А, да, приветик». «Хорошо, хотя бы так». Присаживаюсь на подоконник, подготовившись к полному Армагеддону. «Ну и что на этот раз стряслось? Беда?» «Кран сорвало. Кухню м затопило». «То есть как затопило?» «Совсем чуть-чуть». «Ру!» «Вздыхаю, потираю переносицу». «Ладно, не чуть-чуть, а просто совсем». «Руслана, блин!» «Не рычи на ребёнка. Я тут совсем ни при чем, но ты можешь сказать мне спасибо». Я не по годам умная, между прочим. Перекрыла краны и спасла большую часть твоего дома. А еще я погуглила, и Гугл сказал, что кран может сорвать... Так, погоди. Ага. Так вот, в результате гидроудара неправильной установки либо износа смесителя. Вот. А теперь спроси у Гугла, на сколько дней ты теперь наказана? Эй, протестую! За что? За сломанный кран затопленную кухню. «Это не я». Угу. «Угу». «С сегодняшнего дня на тебе завтрак до конца недели». «Ну и ладно. Все равно тебе быстро надоест есть по утрам одни сэндвичи». Слышу по голосу, как мне в трубку показали язык. «Неправда». «Правда. Ты всегда сдаешься первый чип». «Неправда, мелкая. И да, я кладу трубку». А ты постарайся, чтобы до моего приезда больше ничего не сорвало. Хочу напомнить, что если ты разнесешь мой дом, то тебе тоже жить будет негде. Так что не обещаю, но очень попробую. Ру! Мое возмущение услышали только гудки. Мелочь уже бросила трубку. Я еще какое-то мгновение протаращился в потухший экран. Не знаю, то ли злиться, то ли смеяться. Эта девчонка и правда умная и смекалистая не по годам. Иногда мне кажется, у меня столько мозгов, свои 32 нет, сколько у нее в 10. А характер... Боже. Знал я по молодости одну такую, взрывную и самостоятельную. А тас, в общем, не соскучишься. Скидываю РУ сообщение с просьбой сфотографировать масштабы бедствия, и, получив в ответ в месседжере с десяток фоток нашей кухни с разных ракурсов, понимаю, что дело действительно в сорванном кране. Накрылся он, походу, медным тазом. Эх, ру. Вернувшись в кабинет и разобравшись с документами, прощаюсь с парнями уже точно до завтра. Сажусь в машину и мчу до ближайшего магазина сантехники. Особо муками выбора не страдаю, покупая чуть ли не первый попавшийся кран и гоню до дома. По пути заказываю доставку пиццы, прикидывая, что колдовать над ужином времени нет. Сейчас сантехникой провожусь полвечера, а время и так уже шестой час. Только откидываю телефон, выезжая на трассу в сторону своего поселка, как на глаза попадается знакомая машина такси. Хрен пойми, почему именно ее я запомнил. Наверное, из-за пассажирки. Но мозг оперативного сотрудника — удивительная вещь. Иногда сам фиксирует в памяти такие мелочи, вплоть до царапины на левом крыле, что остается только удивляться. Про номер вообще молчу. Его я и среди ночи в полудреме по надобности назову. Разумеется, девушку из аэропорта водила с вероятностью 99% из 100 уже высадил. Но по наитию все равно чуть сбавляю скорость, потому что тачка стоит на обочине, а капот открыт. Случилось чего? Телефон на соседнем сиденье начинает трезвонить. Бросаю взгляд. Белова. Агата? Тянусь рукой за мобильником, как раз поравнявшись с машиной такси. Да зависаю, так до него и не дотянувшись. Бью по тормозам, сворачивая на обочину. А все почему? потому что под крышкой капота, согнувшись, стоят двое. И если задница таксиста меня никоим образом не колышет, то вторую в знакомых джинсах я, как и госномер, опишу даже в самом невменяемом состоянии. Слишком она. Будем считать, что в душу мне запало. Притормаживаю чуть поодаль и, врубив аварийку, выхожу из машины. Вот эта картинка. Вот это... Натягиваю максимально добродушную улыбку на лицо с твердым намерением отыграть роль благородного рыцаря. А там глядишь, может, чего-то принцессы и перепадет. Ибо второй раз упустить такие ножки просто так я не могу. Джентльмен во мне не от мысли, что такая красота будет обделена моим вниманием. Нина пять минут полет нормальный как сказал однажды юрий алексеевич гагарин ему в отличие от меня с транспортом повезло гораздо больше пять минут именно столько длился наш полет с моим таксистом утрировано но все же далеко уехать не удалось как я услышала прискорбное ох не дотянем что что значит не дотянем Ответом мне послужил странный звук, который издала машина. Хрюкающий, скрипящий. А потом еще пару раз из последних сил брыкнулась, дернулась и заглохла, как старый трактор. Намертво. То есть она и до этого стабильно раз в десять минут глохла. Но судя по тому, что не срабатывало даже зажигание, который мой извозчик нещадно мучил, это был финальный акт. Жирная такая желто белая точка посреди мать его трассы все в сердцах долбанул по рулю водитель накрылась что накрылось мое светлое будущее зашибись прискорбно конечно ну а мое серое настоящее может еще запестрить новыми красками водитель обернулся и состроив извиняющуюся мину выдал потрясающее. «Дальше, кажется, не поедем». Мне понадобилось пару секунд, чтобы переварить услышанное. «Кажется? Кажется? Вы издеваетесь?» Зарычала я, подскакивая на сиденье. «Мы дорогу, которую можно проехать за полчаса, уже осиливаем четыре. Четыре, мать его, часа. В городе вы мне клятвенно обещали, что уж до моего района доедем точно. И...» «Ну что вы сразу ругаться, девушка! Всякое бывает!» Посерел таксист, отодвигаясь и втягивая шею в плечи. И правильно, я в гневе могу и фингал засветить. Рука у меня, между прочим, тяжелая. «Бывает. Было. Но за этот день у меня с вами в дороге уже точно было всякое, чего за десять лет моего водительского стажа даже в переполненной пробками Москве никогда не приключалось». «Ну, то Москва. А тут?» Ответили мне сознанием дела. «Так. Спокойно, Кулагина. Только спокойно. Вдох. Выдох, Антонина. Глубже и чаще. Ты по жизни не в такие передряги встревала, так что выберешься. И да, убийство водителя — это не выход. Во-первых, уголовник из меня такой себе». Повяжут на первом же посту, а во-вторых, увезут как преступницу к тому самому неотразимому старшему опероуполномочному в отдел. Вот тогда точно Белова захлебнется от счастья, что ее пророчество сбылось. Нет, убийство совсем не выход. Тогда что? Так, вытираю виски, беря свой гнев под контроль. Слушайте, как вас зовут-то хоть? Гурген. «Гурген, замечательно. Гурген, вы денег заработать хотите?» «Конечно, хочу. Что за странный вопрос, дорогая?» «Очень, очень дорогая, Гурген. Давайте так. Вы сейчас выходите, чините, колдуете, заклинаете, проклинаете. Или что там еще можно сделать с машиной? И мы едем дальше». А я таки даю вам 50% от суммы, несмотря на все сегодняшние проволочки. А другие 50% вычет за моральный ущерб. Воровство средь бела дня 80. 70 и точка. Либо так, либо ни копейки. А я забираю чемодан и дальше продолжаю свой путь пешком: 30 километров! «Это все будет быстрее, чем мы уже потратили на дорогу из аэропорта». Глаза водителя восхищенно округлились, и он чуть ли не с благоговейным трепетом выдал. «Страшно решительная женщина». «Так что, по рукам?» «Сейчас все будет, мадам». «Уж не знаю, будет или нет, но подорвался Гурген с места резво, будто его в филейную часть ужалили». Сразу и в багажнике завозился, и под капотом зашелестел. Я вздохнула, откидывая голову и растирая лицо ладонями. Устала, как собака. Это просто какой-то бесконечный день. Ужасный, невыносимый, длинный день. Он сегодня вообще закончится. Судя по всему, нет. Не успела я расслабиться, как в окно с моей стороны раздался стук. Открываю глаза. Ну что еще, Гурген? Там это, Посветить надо. Фонарик. Демонстрирует мне, щелкая кнопкой. Сел! Совсем! Безобразник. Да что ж за, проглотив трехэтажный мат, бросив взгляд на унылые оставшиеся 5% заряда телефона. Выбор невелик. Пришлось включить на нем фонарик и выползти из теплого салона в промозглый серый вечер. «Где?» «Да, вот сюда. Вот-вот, прям сюда, да». Зависли мы дружно под крышкой капота. И грустно, и смешно. Это не поездка, а сюр какой-то. Пока Гурген пытался что-то там где-то там подкрутить, подтянуть и, как говорится, подшаманить, а я тем временем вздыхала, закатывала глаза и понимала, что с каждым пропавшим процентом заряда Пропадает и моя надежда избавиться от гургена в случае, если такси все-таки не заведется. Тогда точно топать мне 30 километров на своих двоих. Ужасная перспектива. Как представила. Я уже готова была выйти на дорогу голосовать, но на мое счастье послышался шелест колес на обочине. За нашими спинами притормозила машина. Разглядеть не удалось какая, потому что... Именно в этот момент Гурген скомандовал Еще чуть ниже!» И пришлось подчиниться, почти развалившись на моторе. Но когда я услышала хлопок двери, а потом тяжелую поступь, явно мужскую, чуть не вскрикнула в голос от радости. Уже забила и на фонарик, и на пиликнувший умерший телефон крутанулась да неловко. «Блин!» В то мгновение, когда моя голова долбанулась о крышку капота, я взвизгнула, поморщилась и услышала. «Может, могу чем-то пом...» Голос прошиб узнаванием от макушки до пят, и, поднимая взгляд, «Ты?» выдали мы синхронно с моим предполагаемым спасителем. И да, я взвыла, только не от радости, а от крайней степени отчаяния. «Да быть этого не может волков!» Прямой взгляд, глаза в глаза и грёбаные мурашки по рукам. Много мурашек. Лихорадочно, истерично, беспорядочно шарахающихся друг от друга. В глазах черные мурашки от удара, а в мозгу орущие во весь голос тараканы. «Да твою же, Тони, мать!» Прямо рассадник насекомых какой-то. Беглый взгляд по фигуре Вика, и я морщу нос. Нет, вот я не видела его десять лет. Мог бы ради приличия хотя бы облысеть и нарастить пивной живот, а не вот это вот все неотразимо брутальное великолепие. Бесит. Десять лет назад. Куда едем, красивая? В аэропорт. И если можно, то побыстрее. Бросаю водителю такси, показывая тем самым, что вести беседы не намерена. На мое счастье, таксист оказывается на редкость понятливым и без лишних слов давит по газам. Я не в том душевном состоянии и настроении, чтобы беззаботно болтать. Расставание с Ба вышло слезливым и выматывающим, а мой молчаливый побег гнетущим. Стоит только представить, как завтра, послезавтра Через неделю или даже через месяц друзья поймут, что в городе меня нет, и выходить на связь с ними я не собираюсь. В груди начинает щемить. Но так надо. Никаких привязанностей. Если уезжать, то с концами, сжигая за собой все мосты. Иначе я оставлю себе пути к отступлению, а это снова дорога в никуда. Я провожаю взглядом родной дом из последних сил, сдерживая слезы. Откидываю голову на подголовник, закрываю глаза, зажмуриваюсь. крепись Кулагина. Сердце грохочет, как ненормальное, бьет по ребрам, колет душу. Руки мелко потряхивает. Дышать полной грудью получается через раз. Сжимаю пальцы в кулаки до боли. Приказываю себе не думать, не жалеть и ни в коем случае не отступать от намеченного пути. Но все равно, почему же так? Больно, невыносимо и страшно. Страшно промахнуться, ошибиться и потерять что-то очень и очень важное. А если точнее, кого-то. Тяжело. Но ведь это был мой выбор. Это было моё осознанное решение. Решение уехать, поступить в универ, выиграть зубами лучшее будущее для себя. У меня всегда было слишком много амбиций который и в половину не удовлетворял город, живущий от наплыва к наплыву туристов. Было и есть. Да и Вик знал. Я говорила и не раз, чего я хочу от этой жизни. Что мне душно, тесно и мало Сочи. Что я хочу большего, что хочу чего-то добиться, реализовать себя, что я хочу много чего хочу. И, как оказалось, серьезных отношений В 20 лет, перетекающих в семью и детей, в данный момент в моей системе координат нет. Да и не уверена я, что тяга к созданию семьи у меня есть в принципе. Так и зачем тогда портить друг другу жизнь? Правильно? Мне нужен рост и карьера. Вику нужна жена и дети. Мы хотим от этой жизни совершенно разного, но вцепились друг в друга как полаумные. И тащим мечты друг друга на дно. Страсть, похоть, влечение, привязанность. Плохая девочка и плохой мальчик идеальный тандем. Вот только тормознутые оба, не путевые, не понимающие, что наши отношения ведут в никуда. Я начала осознавать это давно, но, находясь рядом с Волковым, мозг отказывался подчиняться. Разум полностью уступал место сердцу которая льнула к нему, как мотылек к огню. К его теплу, к его чувствам, к его любви. Летела, как безмозглая бабочка, даже понимая, что со своим характером за мужчиной я сгорю. Не смогу, не вывезу. И все равно это бесило, раздражало, но Вик всегда умел усмирить меня и мою дурную натуру. Одного его объятия и поцелуя хватало, чтобы я снова почувствовала себя рядом с ним на своем месте. Защищенный и любимой. Пока он был рядом, я была слаба. Я была полностью безоговорочно в его власти. Зависимой от Волкова, от его улыбки, от его взгляда, от его ласк, от него всего. А тут его нет. Пока. И, возможно, я и совершаю самую большую глупость в своей жизни. Возможно, потом я буду рыдать столько, сколько не рыдала за все свои двадцать лет. И сердце так и не затянет огромную дыру, что останется после исчезновения из моей жизни Вика, который буквально на руках меня готов был носить. Возможно, да. Но если я не попробую, если я не рискну, «Если я придам собственные желания, то я буду всю свою жизнь ненавидеть не только себя, но и его. За то, что удержал. За то, что не отпустил. За то, что не дал шанс. А я так не хочу. Я хочу его любить, а не ненавидеть. Даже если он возненавидит меня за мой побег». Это была самая длинная и самая тяжелая дорога в моей жизни. Уже стоя у входа в терминал аэропорта, я делаю вдох полной грудью, чувствую, как дрожат коленки. Первый раз на самолете. Первый раз и в неизвестность. Вот если бы Волков был рядом, мне бы было в разы ли... нет. Тони. И Тони тоже нет. Нина. Все. Эта история закончилась, закрылась финал. я начинаю писать новую и осталось сделать только последний шаг перед тем, как я покину родной город. Нащупываю в сумке телефон, не замечая, как по щеке прокатилась слеза, а за ней еще и еще одна соленая слезинка. В рюкзаке на глаза попадается наша фотография. Не понимаю, зачем я вообще взяла ее с собой. Достаю и долго, даже слишком, вглядываюсь в наши с лица. Два счастливых наивных дурака. Он и я. Первое отношение, первый поцелуй, первая любовь, первый мужчина. Господи, да он во всем у меня был первый, даже в расставании. Выпускаю воздух сквозь сжатые зубы, сдерживая всхлип и рев, Рвущийся из глубин души, отвернувшись к комкую фото, резко, остервенело, безжалостно. Выбрасываю в рядом стоящую урну, а потом достаю телефон и уничтожаю себя как человека в глазах Вика окончательно. Бросаю его коротким смс. Это все. Прости, Вик, я улетаю. Отправляю. Зная, что его это вывернет наизнанку, а мысль, что сорваться и догнать меня прямо сейчас он не сможет, Волкова просто убьет. Но позвонить и услышать его голос, сказать прямо, у меня не хватит силы духа. Пусть я лучше буду последней гадиной, но зато свободная от чувств гадиной. Следом за фото в урны летит и сломанная сим-карта. Ну вот и все. Как говорится, хэппи-энда не будет. Уже в самолете меня разорвет от эмоций. Я прорыдаю почти весь полет до Москвы, но это будут последние мои слезы на долгие десять лет вперед. В тот день девчонка Тони перестанет существовать, а на ее место придет циничная стерва Антонина.